Власть советов Бернард Шоу однажды пошутил. Совет подобен Касторке. Давать его легко, но чертовски неприятно принимать. Отчего же мы, нуждаясь в полезном совете, часто затрудняемся его попросить, а получив, испытываем порой неловкость. Зато сами с удовольствием раздаем советы направо и налево, хотя нас не нечасто об этом просят. Объяснение довольно простое. Решившись попросить совета, мы тем самым невольно признаем, что чего-то не знаем, не понимаем, не способны сами принять правильное решение. Никому неприятно в этом сознаваться. Тем более, что кто-то другой, советчик, оказывается опытнее и благоразумнее нас. Зато как порой приятно самому предстать человеком сведущим, здравомыслящим, иными словами, в высшей степени достойным. Тем более, если жизнь не часто дает такую возможность. На работе начальство помыкает, в семье, с вашим мнением, не очень-то считаются... И даже на улице незнакомые прохожие смотрят на вас, как на пустое место. Кстати, те, кто не обделен вниманием и уважением окружающих, не так уж и щедры на советы. Им нет особой нужды лишний раз почувствовать свою солидность. Они и так ее чувствуют постоянно. А вот непрошенный совет они скорее воспримут с обидой. Вы что, сомневаетесь в моем опыте и здравомыслии? Впрочем, так, пожалуй, отреагирует любой. Если я сам не уверен в своих достоинствах, то тот, кто на это лишний раз намекнет, рискует меня серьезно обидеть. Коли ты хочешь сказать, что знаешь и понимаешь больше меня, так выходит я глупый и беспомощный? А бывает и так, что человек обращается советом, ищет не подсказки, а оправдания. В глубине души он уже решил, как ему поступить. Но самому принять ответственность за решительный шаг немного боязно. Удобнее на кого-то ответственность переложить. Если в итоге все выйдет хорошо – то это моя заслуга. Я ведь сам принял правильное решение. Зато в случае неудачи виноват окажется советчик. Сбил меня с толку. Характерно, что всевозможные сборники житейских советов с особым энтузиазмом считают люди, которым недостает самостоятельности и уверенности в себе. С этим постоянно сталкиваются психологи, от которых многие люди ждут главным образом подтверждения собственных убеждений и намерений. Поэтому опытные консультанты избегают давать прямые и непосредственные советы-рекомендации. Они предпочитают помочь человеку разобраться, что же привело его в ту непростую ситуацию, которая вызывает его замешательство, и какие возможны варианты ее разрешения. А выбор из этих вариантов человек должен сделать сам. Никакой психолог его в этой роли не заменит. Так что имейте в виду, если вы решились обратиться за советом к психологу, а тот в ответ принимается вас поучать, я бы на вашем месте разворачивайтесь и идите прочь, потому что вам попался никудышный психолог. На вашем месте могли оказаться только вы сами, да для любого другого человека ситуация сложилась бы по-своему. Впрочем, существуют и некоторые общие «нет» на советы, в смысле инструкции, соображения насчет тонкого искусства давать и получать советы. Правда, и воспользоваться ими толково сможет лишь тот, кто отдает себе отчет, Любому совету надо следовать по-своему, ибо никакой самый добрый совет не может быть одинаково пригоден всем без исключения. Помните, попросить совета – замечательный способ выказать уважение какому-то человеку и заслужить ответную симпатию. Каждому приятно, когда дорожат его мнения. Так что не упускайте возможности сделать людям приятное, тем более если рассчитываете наладить с ним добрые отношения. Если у вас просят совета – В первую очередь задумайтесь, действительно ли человек в нем нуждается или просто хочет переложить на вас ответственность за свое поведение. В любом случае, деликатно намекните, что можете высказать только свое личное суждение, а принимать решение человеку надлежит самому. Испанская поговорка гласит «Никому не советуй, боевать ему или жениться». Когда кому-то предстоит очень серьезное дело, осуществление которого никак не зависит от вас, то вы, подсказав решение, рискуете оказаться виноватым в случае неудачи. Любая практическая помощь лучше самого полезного совета. Если вы действительно заинтересованы в благополучии человека, лучше сделать для этого хоть что-то конкретное, а не ограничиваться словами. Совет лучше облечь форму не поучения, а примера. «Знаешь, у меня был товарищ, с которым случалось нечто подобное. Так вот он, как говорится, умному и этого будет достаточно». Избегайте давать кому-то советы при посторонних. В этом случае они, скорее всего, будут восприняты с обидой, как упрек. Давая совет, старайтесь делать это максимально деликатно и уважительно, не подчеркивая своего превосходства. Иначе человек, просто ради того, чтобы доказать, что и он не лыком шит, может нарочно поступить вопреки самому разумному совету. Избегайте давать непрошенные советы, иначе рискуете прослыть навязчивым и занудным. Если заметите за собой, что у вас слишком часто появляется соблазн поучить окружающих уму разуму, постарайтесь честно ответить себе на вопрос. Так ли уж они на самом деле неразумны? Или, может быть, это вам просто хочется покрасоваться? А почему? Чего он вам не достает для самоуважения? И нет ли лучших способов утвердиться в своих достоинствах, чем указывая другим на их слабость? Каждый, кто берется давать нам советы, при этом исходит от своей личной позиции которая может сильно отличаться от нашей. То, что может быть наилучшим решением для него, совсем не обязательно станет таким же и для вас. Не стоит прислушиваться к советам тех, кто сам находится в затруднительном или невыигрышном положении. Пускай трижды разведенный холостяк считает себя не только многоопытным, но и абсолютно счастливым, его советы насчет семейной жизни вряд ли окажутся полезны. Точно так же бесполезно читать руководство «Как стать миллионером», если доподлинно известно – что его автор перебивается с хлеба на воду. Умейте прощать людям их маленькую слабость, стремление с помощью советов самоутвердиться за ваш счет. И в каждом совете постарайтесь различать, что говорится из желания вам помочь, а что из амбиций говорящего. Выслушивая совет, отделяйте объективную информацию от субъективного суждения. С чужим мнением совершенно не обязательно соглашаться и безоглядно ему следовать. А вот неизвестные вам ранее сведения – В любом случае полезно учесть. И самое главное, всегда помните, что чужой совет может иногда неплохо помочь, но вашу жизнь вам предстоит прожить самому. Ни один советчик, даже самый разумный, не сделает этого за вас.